фаерсайд In, мы приехали около 4 часов утра. То место, где мы остановились, чтобы посмотреть на НЛО, находилось отсюда в трехстах километрах. Возле приюта мы выбрались из машины. Гордон стоял у меня за спиной. Но когда я повернулась к машине, чтобы забрать наши сумочки, запереть ее и поблагодарить Гордона за помощь, он уже куда-то исчез. Но куда? В сторону приюта я смотрела максимум несколько секунд. В машину он не возвращался. По словам Нурии, Гордон исчез мгновенно. Вот он стоит позади меня, а вот его уже нет. На свежевыпавшем снегу не было никаких следов. Тем не менее, Нурия все же направилась в сторону шоссе периодически выкрикивая «Гордон! Гордон!», я делала то же самое, со всех сторон обойдя здание приюта. Никакого результата. В вестибюле приюта не было никого, кроме спавшего в кресле какого-то дальнобойщика. Услышав наши шаги, он проснулся и тут же заверил нас, что за последние часы тут не было никаких посетителей. Когда он удивился тому, что мы в гололед и туман проделали такой далекий путь от самой пароходной горы, мы по наивности рассказали ему все, что с нами произошло. Это была ошибка. «Вам не одурачить меня подобными выдумками», — заявил он, и мы поняли, что нам лучше помалкивать. По правде говоря, исчезновение Гордона нас почему-то не слишком беспокоило. Возможно, мы просто очень сильно устали, сами того не замечая. Посчитав, что Гордон в любом случае сумеет о себе позаботиться, мы нашли укромный уголок, завернулись в принесенные из машины одеяла и на несколько часов забылись тяжелым сном. Когда утром появился управляющий, мы сняли комнату, чтобы провести еще несколько часов в относительном комфорте. Позднее мы все подробно обсудили, не понимая, как мы могли оказаться столь беспечными. Почему мы так и не расспросили Гордона, откуда он взялся? Почему он был так странно одет? Почему ничего не весел? Был ли он реален? Или же являлся мысленной проекцией, направленной на нас с НЛО? плодом нашего воображения, галлюцинации. Куда он делся, когда исчез? Контролировал ли он наши желания, читал ли он наши мысли? Что происходило, когда он так пристально смотрел нам в глаза? И тут я вспомнила, кого он мне напоминает. Моего мужа Джима. Нурия с этим согласилась. У Гордона. были точно такие же манеры, такой же цвет волос, глаз, такое же телосложение и такая же борода, как у Джима. А имя Гордон – это среднее имя Джима. Перед тем, как назваться этим именем, он почему-то пристально на меня посмотрел. Может, он взял его из моего подсознания? Если он и в самом деле был... мысленной проекцией, астральной проекцией или воображаемым существом, не потому ли он так походил на Джима, чтобы мы могли легче его принять? Я вспомнила слова Хамидбея, сказанные мне на прощание. наставляя ее, защищая ее и позволь ей увидеть свой свет». Может, это имело какое-то отношение к появлению НЛО? Нам вспомнилось и кое-что еще. Когда мы втроем говорили об НЛО, я сказала, что была бы не против, если бы инопланетный корабль доставил нас в Анкоридж. Гордон тогда сказал, "Но ну вы же не хотите оставить здесь машину?» «О, нет», — ответила я, — Мой муж бы этого не понял. Но ну, так я думаю, что инопланетяне не смогли бы взять с собой в тарелку еще и машину, сказал он. Там просто не хватит места. Запомните, все имеет свою причину. Так что иногда вам приходится делать определенные вещи, например, совершать вот это путешествие ради того, чтобы узнать нечто важное. Я также вспомнила, что когда Гордон убрал руку с находившегося за моей спиной сиденья, он сделал это весьма своеобразно. Он просто переместил ее с сиденья себе на колени, не сгибая локтя и не отводя в сторону.